Глава 10. Венеция Военные медики, один из которых подлатал его, остались позади мерцающим электрическим пятном. Так, начал мысленно загибать пальцы Иван. Чернышевское я прошел, площадь Ленина тоже... Сейчас Выборская, верно? В отличие от блокпостов Альянса, Выборгский был чисто формальный. Никаких мешков с песком, пулеметов, никаких прожекторов. Прямо посреди тоннеля стоял стол с конторкой, за ним два стула. На стульях лениво развалились два человека в серой форме с автоматами. Дальше по тоннелю находилась выгородка. Сиденье из вагона составлены уголком. Интересно. Иван увидел расползшийся от старости коричневый дерматин. На одном сиденье спал человек в гражданском. Задержанный, что ли? Освещалось все это единственной лампой, запитанной от аккумулятора. Иван заметил под столом его массивный пластмассовый корпус. Горелов поздоровался с таможенниками, кивнул. «Откуда идешь?» — спросил таможенник. У него был замороженный и равнодушный взгляд. С восстания. Иван знал, что это вызовет расспросы, но откуда ему еще идти? Против ожидания таможенник не стал допытываться дальше, а просто кивнул. Понятно. «Что несешь?» «ГПшки на продажу, но ну и по мелочи». «Показывай». Иван расстегнул сумку, показал противогазы и фильтры. Таможенник хмыкнул. «Цель посещения!» Он раскрыл толстую тетрадь в клеточку, посленявил карандаш. «Пишу бизнес. С тебя два патрона». Иван кивнул. «Понятно. Куда без пошлины?» «А что так много-то?» — спросил он. «Время такое!» — сказал таможенник. Аккуратно вырвал листок из тетради, протянул Ивану. — Плати или топай обратно. — Тяжелое время, — сказал Иван. — Да уж, — согласился таможенник, — не без этого. Слышал новости. Придурки с он вон бордюрщиков перебили зачем-то. Всех подряд. И женщин, и стариков тоже. Но не дебилы, спрашивается. Ведь чего я тебе рассказываю, ты сам лучше меня, он нахмурился. Э, ты че, побледнел? Да ты что, тоже из бордюрщиков? Да, Иван пошатнулся. Голова снова кружилась, то ли от долгой ходьбы, то ли просто так. Понятно, сказал таможенник. Извини, друг. Я вот раньше вашего брата не очень любил, честно. Но это же абзац совсем. Нельзя так с людьми. Чего эти василиостровцы с цепи сорвались? Иван снова увидел. Глады, в зубы, вгоняет лом в неподвижное тело. Брызги крови. Это не они, с трудом сказал Иван. Это адмиральские были. От явной лжи свело челюсти. Э, -э, э сказал таможенник. Глаза у него совсем разморозились. «Как тебя обработали-то!» «Адмиральцы тоже не сахар, согласен. Но по сравнению с Вайшкиными, просто все в белом. Тьфу ты!» «Говорят, там сейчас Василия Островцев судить собирается, как военных преступников». Ты бы в свидетели пошел, что ли? Это нельзя так оставлять, а то совсем оборзеют сволочи. Они там и так огнеметами людей жгли, я слышал. Это уж совсем ни в какие гермоворота. — Сколько платить, говоришь? Ивана совсем не хотелось продолжать этот разговор. — Два патрона? На его удивление таможенник вдруг махнул рукой. — Забудь. «Давай!» — он протянул руку. Лицо вдруг стало вполне человеческое. «Что давай?» — спросил Иван тупо. «Как что? Печать поставлю». Таможенник взял листок, подошел на печать, шлепнул два раза по леску, оторвал половину, другую вручил Ивану. «Давай, друг, проходи. А патроны ты себе оставь». «Поверь!» Тебе нужнее. Да, — сказал Иван. Спасибо. На леске была прямоугольная печать. Диспансеризацию прошел. Сменяются века. Сменяются тоннели. Сменяются люди. Сменяются вопросы. На самом деле все то же самое. История — это неприятности, которые случились с кем-то другим. Иван лежит лицом вниз и думает. В данный момент у этого положения даже нет конкурентов. Если Иван сядет, ему будет плохо, и его будет тошнить. Если встанет, он просто потеряет равновесие и вернется в точку покоя. Если попытается подтянуть ноги под себя, голова окажется ниже, чем сердце, кровь прильет к мозгу, и Иван, скорее всего, просто потеряет сознание. «Нет», — думает он, — «какой интересный пол, какой мрачный, жесткий, темный и холодный бетонный пол, и я на нем лежу». Внутри Иван чувствует сохшийся угловатый комок. Это желудок, он болит. В данную минуту все можно выразить простыми словами. Вот печень, она ноет, вот голова, она думает. И болит, конечно, и кружится. Но в принципе все просто. Ивану плохо. Нет. Лучше так. Ивану задумчиво. Усилием воли он закрывает глаза и заставляет себя спать еще. Такое запихивание в сон, как патрон в патронник при открытом затворе. Раз. Идет туго, но идет. Иван спит. Закрываем затвор. Дигерам перед заброской положено спать 24 часа, а лучше 48, потому что наверху не спят. После заброски сколько хочешь, если вернешься. И не забыть отлить на герму – это хорошая примета. Но сейчас Иван не готовится к заброске, а просто спит. В крови у него повышенный уровень токсинов, пониженное содержание кальция и витамина С. Легкое обезвоживание в целом. Мерцающий ритм сердца. Последствия алкогольного отравления. Впрочем, по-русски это называется «хорошо вчера врезали». Иван спит. И одновременно не спит. Видение кошмарной твари где-то рядом, за стеклянной стеной. А сейчас он думает. Все кончено. Все кончено. Пищевод болит, словно вчера они пили кислоту. Иван спит. Перед ним проплывают лица вчерашних собутыльников. Не лица. Хари. — Пей, бордюрщик! — говорили они и подставляли кружки. Темная жидкость льется из мешалки, воняя цитоном. Рука, заросшая рыжим волосом, под ногтями залежи каменного угля. Иван снова видел, как кто-то, возможно, он сам, протягивает руку и высыпает в эту рыжую, подставленную ладонь, горсть латунных и биметаллических цилиндриков. Пачки таблеток, патроны, думает Иван в запоздалом приступе тревоги. Антибиотики, черт! Он почти просыпается, но продолжает спать. Надеюсь, это только сон. Иван надеется, что проснется, а патроны на месте, антибиотики на месте. Сам он одет, цел, невредим и готов идти дальше. Дальше, дальше, дальше. Снова кружка, жидкость, ацетон, пылающая гортань. Потом он видит себя, блюющего в санузле. Свободу попугаем. Дальше провал. Иван спит. И очень-очень надеется, что это был сон.